Они сидят втроем в беседке. Маня, Соня и Штейнбах. У Сони нынче такое застенчивое лицо, такая ласковая улыбка. «Милая девушка», — думает Штейнбах, — «как с тобой тепло». Вдруг она встает, что-то вспомнив. «Простите, там сейчас чай подают. Мама не знает, где ключи. Я вернусь». «Наконец, наконец одни». Мани кидается на грудь Штейнбаха, прижимается к нему всеми линиями тела в могучем беззаветном порыве. Они долго молчат, глаза Мани блещут слезами восторга. «Прочли письмо, Марк!» «Прочли?» «Да, оно со мной на груди. Я никогда с ним не расстанусь». «Вы счастливы, Марк! Вы счастливы моей любовью!» «Я благословляю вас, Маня!» — грустно говорит он. Вдруг он вспоминает и отодвигается. Завтра я уезжаю за границу. Что? Что? Я вернусь, дитя мое. Я скоро вернусь. Через две недели, а может быть и раньше. Я получил телеграмму утром. Моя дочь больна. Вы едете к ней? Я еду к больной дочери. Нет, нет, я не пущу вас. Марк, не уезжайте. Не разбивайте моего сердца. Если вы уедете, значит вы ни минуты меня не любили. Ни минуты! Вы жестоки, выслушайте меня. Вы опять вернетесь к ней. Ах, зачем я вам писала это письмо? Зачем мы встретились? Отдайте его. Отдайте сейчас. Я вас разлюбила. Я вас ненавижу. Он бледнеет, как будто у него хотят отнять жизнь. Отвернувшись, она рыдает, упав головой на скамью, забыв обо всем на свете. Он тихонько опускается на колени, смиренно просит прощения. Он обещает думать о ней все минуты. Она порывисто оборачивается и обнимает его шею. «Марк! Марк! Какой вы безумец! Зачем вы уезжаете? Как вам не страшно уезжать? Ах, вы вздрогнули! Вы поняли меня? Как можно искушать судьбу? У меня такое предчувствие, как будто мы никогда не встретимся!» «Маня, не говорите так!» — шепчет он в суеверном ужасе, пряча лицо в ее ладони. Через минуту она как будто успокаивается, она уже не плачет, она что-то думает. «Марк! Когда все заснут нынче ночью, вы должны вернуться в эту беседку. Когда? В полночь вы придете? Приду. Клянитесь мне. Клянитесь, Марк. Клянусь. Маня, чай пить, кричит Соня издали. Теперь пойдемте. У меня очень заплаканы глаза. Очень распух нос. Нет-нет, лучше не смотрите. Мой нос — это мой крест. Чего бы я не дала за античный профиль. За чаем чувствуется натянутость, Словно электричество скопилось в воздухе. Соня села рядом со Штейнбахом и за всех старается быть с ним любезной. Ее щеки горят, глаза пламенеют от гнева и стыда за мать и за дядюшку. Маня думает, плакать буду потом, страдать буду потом, а теперь хочу быть красивой, хочу быть счастливой. Впереди ночь, это ночь моя. Он любит мой смех, и я буду смеяться. «Что-то Нелидов запропал», — говорит дядюшка. «Больше месяца не был». Спасхи, поправляет Вера Филипповна. «Не больна ли опять Анна Львовна? Знаете, это такая трогательная любовь между ними», – говорит она гостю. «Сын ее прямо обожает». «Заработался, матушка. Что тут удивительного?» – перебивает Горленко, шумно потягивая горячую влагу. «Они ведь не крезы, не могут себе позволить отдыха. Он, как и я, встает на заре целый день в поле, ложится с курами. Нам, помещикам, не до гостей». Впрочем, он у Лизагубов был раза два, как бы вскользь бросает он, жуя тортинку с маслом. «Вот как!» — Вера Филипповна вспыхивает. «Жених хороший. Как лизагубом его не ловить?» — смеется дядюшка. «Он знает, чем подразнить сестру. А вы надолго за границу? В Париж махнете?» — обращается он к гостю. Маня роняет ложечку и опрокидывает себе на колени полчашки горячего чаю. «Что ты? Бог с тобой!» — пугается Соня. «Нет, я еду по семейным делам». Его веки вздрагивают, и зрачки косятся на вспыхнувшее личико. «Удивляюсь на вас. Имея я ваше состояние и свободу, я не выезжал бы из Парижа, мечтательно», — говорит дядюшка. «Единственный город в мире, где можно жить». Анилидов больше хвалит Лондон. «Эге!» — из-за прекрасных глаз леди Гамильтон смеется дядюшка. «Вы слышали об этом романе, Марк Александрович? Красавица леди, жена Пэра, хотела развестись с мужем и уехать в Россию». Помните после пожара в Дубках, когда Нилида сюда приезжал? Это трогательно, криво усмехается Штейнбах. То, что называют Гранд Пессен. Вот именно. Славный бубны за горами бурчит Горленко».